Офис ИП «Лучезарная повелительница магических ветров вселенной Светлолика». Санкт-Петербург. Улица Большая Морская. 4 апреля. Понедельник. 16.28. «Опять ты? А что, нельзя? Я ведь сказала, что не могу помочь. Я помню. Саша прошла в кабинет, без разрешения уселась за стол». Пришлось развернуться, чтобы оказаться лицом к уютному уголку, в котором, как было и в прошлый раз, расположилась ведьма и мрачно посмотрела на Светлолику. Та ответила наигранным удивлением. «Решилась насчет мужа? А раз уж ты такая настырная, сделаю тебе скидку». Хорошо просчитанная пауза, за которой последовала ехидная. «И мужика выберу хорошего, чтоб подруги завидовали». «Мужика я сама найду». «Почему же до сих пор одна?» «Интересные не попадались». «Врешь», — прищурилась лучезарная. «Интересные попадались, только доставались другим». Резкий удар должен был задеть молодую женщину, вывести ее из себя. Однако Саша ответила ровно. «Захотела бы, не отдала». «Ты не отдавала? У тебя забирали!» Поведение ведьмы вызвало недоумение. Светлолика очевидно провоцировала молодую женщину. Держалась высокомерно, можно сказать, нагло, каждым словом и каждым жестом намекая на скандал. Агрессия Светлолики не имела логического объяснения. По всему получалось, что за несколько дней, прошедших с их первой встречи, Саша вдруг превратилась в ее злейшего врага. Но как и почему? Саше захотелось ударить. Нет, захотелось убить. Почувствовать бушующую в ладони силу, прицелиться — Резко напрячь пальцы, как учил воятель, и врезать наглой ведьми в лицо. Огнем врезать, чтобы вместо ее головы засиял раскаленный шар. Саше захотелось так, что дернулись пальцы правой руки, но... Но уже в следующий миг ненавистная физиономия светлолики сменилась мордой косматого черныша, который, возможно, вовсе и не был чернышом. Сначала морда привиделась скалящейся, а потом растерзанной. Челюсть сломана, глаз выбит, шкура обожжена а там, где не обожжена, пропитана кровью. Растерзанной морда стала после огненного удара. Снилась она Саше каждую ночь и часто вставала перед глазами днем. А еще к ней приходило воспоминание того ужасного смешения мусора, грязи, камней, костей, клыков и мяса, в которое превратилась стая. Воспоминание было настолько острым, что Сашу тошнило всякий раз, когда оно накатывало И в такие минуты женщина мечтала лишь о том, чтобы проклятое видение никогда не возвращалось. «А если я скажу, что мне нужна помощь?» — жалобно спросила Саша. Неожиданное заявление вызвало легкое замешательство. «Помощь?» — переспросила Лучезарная. «Если я скажу, что мне плохо?» «Черныш, кровавое месиво». «Черныш, визжащие подранки, воющие подранки, скулящие подранки, черныш!» «Если я скажу, что мне очень плохо!» «В тебе нет плохого!» — быстро произнесла опомнившаяся ведьма. «Я посмотрела?» «Как?» «Как ты могла увидеть ужас, что лезет мне в душу?» «Где ты могла разглядеть грязь, в которой я вывалилась на загородной помойке?» «Ты обитательница уютного офиса в странном доме. Что ты можешь знать о моих проблемах?» «Я бросила на тебя карты», — признала Светлалика. Теперь удивилась Саша. «Зачем?» «Странное поведение», — учитывая агрессивное начало разговора и то, что в прошлый раз ведьма демонстративно отказалась отвечать на вопросы. «После твоего ухода я поняла, что мы еще увидимся». «И подготовилась», — с улыбкой ответила Лучезарная. Какая проницательность. Я ведьма, помнишь? Предвидение играет в моей жизни важную роль. Расскажи мне правду. Тебе срочно нужен мужик. И очередная нахальная фраза стала детонатором. Взорвавшим бочку пороха, в которую превратилась Саша. Хватит дурить. Дай мне ответы. Дай мне правду. Я хочу... И снова предсмертный оскал черныша. Скулящая стая, огненные шары, кровь. «Я хочу знать правду!» И тут Светлалика допустила ошибку. Она не поняла, что женщина практически в истерике. А если и поняла, то решила на это наплевать. И продолжила, как ни в чем не бывало. «Карты сказали, что ты на перепутье, но уже приняла решение и скоро...» «Заткнись, идиотка! Я хочу знать правду!» Саша вскочила на ноги и застучала кулачком по столу. «Что происходит? Во что мы играем? Кто наши персы?» Какие персы? Так ты не знаешь? Показать? Конечно, показать. Обязательно показать. Пусть пожалеет. черныш исчез. Вместо него улыбающаяся ведьма, лживая тварь, вызывающая нервоту, но отвращение. Подлая мерзавка, решившая поиздеваться над несчастьем посетительницы. Достойная смерти. Сейчас ты узнаешь, о каких персах идет речь. Вдруг очень медленно и очень спокойно произнесла Саша, опуская руку в карман джинсов. И вздрогнула, не обнаружив там брелока. «Проклятие!» «Он ведь был! Теперь она всегда носит его с собой, на всякий случай, на всякий!» «Где он?» «Кто?» — вытрачилась лучезарная. «Где мой брелок?» — взвизгнула Саша и попыталась схватить сидящую ведьму за руку. Но та ловко уклонилась, вскочила на ноги и отбежала в другой угол. Теперь между ними оказался стол. «Держи себя в руках, человская дура! Где мой брелок? Этот?» Светлалика взмахнула рукой. Саша проследила за направлением и обнаружила розовый камень, лежащим на черном бархате скатерти. И, несмотря на туманящую разум, ярость осведомилась. «Как ты это сделала?» «О чем ты думала, заявившись ко мне со столь мощным артефактом? Рассчитывала, что я его не замечу?» — Я рассчитывала, что ты им заинтересуешься, — прорычала Саша, пытаясь достать из внутреннего кармана куртки футляр с очками. Проклятая штука застряла и никак не хотела вылезать. — Я очень рассчитывала показать тебе кое-что. — Пожалуй, обойдусь, — решила ведьма. — Что? — Стой! Но очередной крик пропал в туне. Вокруг ведьмы завертелся зеленый вихрь. Сашу обдало морозным холодом. Его резкое дыхание заставило молодую женщину сделать шаг назад. А в следующий миг лучезарная исчезла. «Вернись, сука! Вернись!» «Ты уверен, что она не подожжет офис?» — осведомилась ведьма, разглядывая беснующуюся женщину. «Не должна», — пожал плечами воятель. В принципе, она у нас мирная, поэтому я и попросил тебя довести ее до белого коленя. Мне нужна ярость. Я серьезно насчет офиса. Админ покосился на встревоженную фату, понял, что она не шутит и вздохнул. В этом городе ты стала похожей на шасу Осталось только волосы перекрасить. Конечно, не твоя ведь собственность в опасности. Неожиданное и явно волшебное исчезновение светлолики произвело на Сашу сильное впечатление, но отнюдь не такое, как рассчитывала Люда. Выяснив, что лучезарная повелительница не шарлатанка и все это время смеялась над ней, женщина рассверепела. Несколько секунд Саша бегала по кабинету, словно играя в догонялки с невидимкой. Затем схватила за ножки один из гостевых стульев и приступила к погрому. Первой жертвой пал хрустальный шар, осколки которого разлетелись по всей комнате. За ним последовали полки, рухнувшие со всем содержимым, люстра и торшер, после чего женщина занялась драпировкой. «Ты уверен, что нам следует это терпеть?» «Чем больше эмоций, особенно таких сильных, тем лучше», — уверенно ответил воятель. «Ярость, агрессия, гнев. Я с трудом заставил Сашу атаковать собак и хочу раз и навсегда разобраться с ее чувствами. Пусть бесится, пусть ерится, пусть привыкает выражать гнев, И даже не насилием. Короткий портал перенес ведьму в соседнюю комнату. И теперь они с админом наблюдали за действиями Саши через запасной хрустальный шар, в точности копирующий погибшего собрата. Размер монитора был небольшим, зато качеству картинки позавидовали бы и в Голливуде. А вдруг собаки ее сломали? Ни в коем случае. Мы боремся с остаточными явлениями, которые способны вызвать рецидив сомнений. Что же касается самого решения, то Саша его уже приняла. «И все равно. Вторая команда мне нравится больше», — заметила Светлалика. «Напрасно», — усмехнулся воятель. «Твои любимчики слишком сложны и в некоторой степени инфантильны. Ты перечисляешь их достоинства. У той группы нет психологических проблем. Им не требуется ставить агрессию или прививать склонность к насилию. Они уже готовы». Админ понял, что ведьма не уймется, и решил покончить с надоевшей темой одним коротким ответом. Члены второй команды тупы и прямолинейны. Но у Светлолики имелось собственное мнение на этот счет. «Мне нужны убийцы, а не шахматисты. Ошибаешься!» Теперь воятель рассмеялся. «Тебе нужны не убийцы, а умелые воины, способные справиться со сложнейшим заданием». Тебе нужны бойцы, которые не растеряются под перекрестным огнем. Не отступят и смогут молниеносно скорректировать план с учетом обстановки. А обстановочка там будет спящий вздрогнет. Так что нет нужды нахваливать вторую команду, Светлалика. Я сильно удивлюсь, если она станет основной. Станет, если ты не подыграешь любимчиком Даю слово, что ничем не помогу им. В таком случае я готова поставить на вторых. Светлалика подняла левую руку и продемонстрировала воятелю средний палец. «Как тебе перстень?» «Прекрасный изумруд», — оценил тот. «Работа женера Хамзи?» «Женера старшего», — уточнила Светлалика. «Перстню 800 лет». «Я отвечу, пара сережек от Теллида Кумара», — решил воятель. «500 лет, а они до сих пор как новые». «Договорились». Ведьма протянула собеседнику руку, а после пожатия вновь обратилась к Шару. Тяжело дышащая Саша как раз захлопывала дверь. С грохотом захлопывала. И еще ты мне должен ремонт офиса. У тебя в роду точно не было шасов Чистоте моей крови даже королева завидует. Светлолика прошептала короткое заклинание, намертво запирающая дверь в офис, и повернулась к воятелю. Я проверила брелоки игроков, и не могу сказать, что сильно рада результатам. «Они все еще дают слишком сильное излучение». «В три раза ниже среднего уровня магического фона», — уточнил админ. «Брелоки пройдут любую проверку». «Мне не нужно твое слово. Мне нужен тот уровень излучения, о котором мы договаривались. В пять раз ниже фона. Я не хочу сорвать операцию в самом начале». «Хорошо», — буркнул воятель. «Я посмотрю, что можно сделать». «Как?» — Светлолика удивилась. «Брелоки будут фонить так, как мы договаривались». Сдался админ. Даю слово. Православное Волковское кладбище. Санкт-Петербург. Улица Камчатская. 4 апреля. Понедельник. 19.12. «Вот и выходит, что я теперь кто-то вроде оборотня». Грустно усмехнулся Борисович, глядя на фотографию жены. «По собственному желанию превращаюсь в странное существо и...» «И учусь убивать». Старик вздохнул. «Да что там врать? Уже убиваю. Те псы...» Валентин Борисович собак не любил. «Никогда и никаких. И причин такого отношения не знал. Так получилось». Соседские дворняги его в детстве не кусали, здоровенные бойцовские псы не пугали, карманные карлики раздражения не вызывали, но не любил. И 60 слишком лет был абсолютно к ним равнодушен. Однако бойня, которую игроки устроили по приказу админа, старика зацепила. Ему было плевать на собак. Он ужаснулся тому, что безжалостно убивал слабых. И поэтому пришел на могилу жены, чтобы впервые рассказать ей о том, чем занимался последние недели. И не просто рассказать, а исповедоваться. Признаться в том, что скрывал даже от себя. Почему я до сих пор не ушел? Потому что это наркотик, любовь моя. Самый настоящий наркотик. Я чувствую каждую клеточку молодого, здорового и очень сильного тела. Оно становится моим. Оно дарит незабываемое впечатления Я наслаждаюсь возможностью бегать, прыгать, подтягиваться на руках и сражаться. В детстве я даже боксом не занимался. А теперь мне нравится сражаться, представляешь? И я не заметил, как полюбил бить. Оказывается, это очень легко — полюбить бить. Полюбить быть сильным. Главное, часто побеждать, и тогда желание ударить станет естественным. Нет, я не стал агрессивным, нет. Я по-прежнему спокоен, выдержан. Скорее уйду, чем вспылю. Но теперь я стал жестоким. Если меня вынудят драться, пощады не будет. И мне это не нравится, Катенька. Тому мне, который был раньше. А мне новому нравится. Я не понимаю, почему стал таким. Неужели внутри меня... Всегда жила эта черная сторона, жажда насилия. Снова пошел дождь. Нет, не дождь, просто мелкая изморозь, делающая лицо влажным. А вместе с изморозью явился зябкий ветер, заставивший Валентина Борисовича застегнуть верхнюю пуговицу пальто и взглянуть на часы. Сегодня я засиделся. В весенних сумерках терялась не только колокольня святого Иова, но даже соседние надгробие Пойду я извиняющимся тоном, произнес старик, поднимаясь со скамьи. «На этой неделе еще приду. Расскажу, что и как. Может...» Он помолчал. «Может, и правда, пора с этой игрой завязывать». Он улыбнулся, двумя пальцами дотронулся до фотографии, вздохнул и неспешно пошел к кладбищенским воротам. Учитывая позднее время, имело смысл вызвать такси, Однако Валентин Борисович привык ходить до кладбища и обратно пешком. Длинная прогулка настраивала его на нужный лад по дороге туда и позволяла продолжить разговор с женой по дороге обратно. Или обдумать разговор. Или же просто предаться приятным воспоминаниям о том бесконечно далеком и бесконечно прекрасном времени, когда... Сука! Наверное, когда-то давно, лет 10 или 20 назад, они должны были попросить закурить соблюдая, так сказать, неофициальный ритуал «разбойник-жертва» и оставляя шанс закончить разговор без насилия. Жертва оценивала происходящее. Трое против одного. Пустынная, как по блоку улица. Помощи ждать неоткуда. И сама принимала решение относительно дальнейших действий. Кто-то начинал драться, кто-то пытался удрать, кто-то безропотно выворачивал карманы, отдавая сигареты. То есть все, что понравится хулиганам. Но так было раньше. А теперь старика сразу ударили по голове. И сознание он не потерял, лишь потому, что был еще достаточно крепок. Но с ног его сбили. И тут же, не позволив опомниться, рванули за пальто, с торопливой жадностью добираясь до внутренних карманов. «Телефон есть?» – песклявым голосом осведомился третий бандит, которому выпало стоять на шухере. «Телефон берите, только симку выбросить надо!» «Без тебя знаем», – рявкнул второй. «Все, есть!» Радостно подтвердил первый, успев достать из внутреннего кармана пальто бумажник. «Дерьмо!» — выругался второй, оставшись недовольным моделью телефона. «Ты почему смартфон не купил, жадная сука, тварь?» Вскочил и пнул Борисыча под ребра. «Зато денег навалом!» — хихикнул первый. «И ключи от квартиры! Где остальные лежат? Ага!» «Ключи брось!» — велел третий. Однако второй почуял наживу и отступать не собирался. Плотные сумерки, пустынная улица, беззащитность жертвы — все это сформировало в пропитанных героином мозгах ощущение полнейшей безнаказанности и собственного всемогущества. Грабитель решил продолжить веселье и резко тряхнул старика. — Ты где живешь? — Что? — прохрипел Борисыч. Тем временем первый вытащил из потайного кармана брелок и восхищенно присвистнул, когда камень влажно блеснул в луче фонарной лампы. — Настоящий? — Пластик, не бойся. — хрюкнул третий. — Он тяжелый. Третий наркоман пнул Борисовичу ногой. — Камень настоящий? Дорогой? — Где ты живешь, старый осел? — не успокаивался второй. — Отвечай, где живешь? Я паспорт нашел. Первый радостно потряс книжицей. Пролистал пару страниц и сообщил. — На Седово этот козел живет. Зайдем? — А почему нет? Второй грабитель посмотрел на старика. — У тебя дома есть ценности? — Да. Наркоманы знали, что неплохо заработали и нужно бежать, что удача способна в любой момент повернуться спиной, и случайный полицейский патруль перевернет все с ног на голову. Но не двигались, продолжая упиваться властью над беззащитным стариком. «Я его все-таки прирежу», — решил второй. «Зачем?» — вяло произнес третий. чтобы не опознал». Второй достал нож. Но лежащий на животе Борисыч успел нацепить на нос очки и скороговоркой выпалить. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью, преодолеть пространство, и просторном разум дал стальные руки-крылья вместо сердца пламенный мотор. И зеленый камень, который полуграмотные грабители от чего то сочли изумрудом, неожиданно разломился и обратился в туман, который, в свою очередь, едва ли не молниеносно сконденсировался в крепкого зеленокожего бойца, примерно в 35 дюймов ростом. «Что за хрень?» — растерялся второй. И тут же получил ногой в коленную чашечку. Урана был маленьким, но отнюдь не слабым. Воспользовавшись естественным замешательством бандитов, боец выхватил из ящика первое, что попалось – прямой короткий меч и резанул по тыльной стороне бедра ближайшего врага. Первый взвыл и попытался зажать рукой хлещущую из раны кровь. Пришедший в себя третий метнулся к низкорослому, которого принял за карлика, но Урана ловко ушел от ножа и тут же рубанул противника по кисти, рассекая кости, сухожилия и вены. Еще один вопль, а за ним удар в спину. Второй подкрался и резко отшвырнул урана в сторону. Воин упал, прокатился по грязному асфальту, вскочил, но не на ноги, на корточки И таким образом уклонился от дубинки. Искать потерянный меч не стал. Бросился вперед и изо всех сил ударил врага головой в промежность. Трезубец короны погрузился в тело, и горячая кровь омыла лицо бойца. И грязные штаны бандита. Ха! За секунды. За считанные секунды все было кончено. Первый не воет и даже не поскуливает. Лежит в луже крови, вытекающей из разрубленной артерии. У второго дергаются ноги, но крови он лишился не меньше, чем первый, а значит, скоро затихнет. Третий в шоке, сидит на земле, прижимая к груди отрубленную кисть и тупо пялится на зеленого человечка. Третьему кажется, что это сон или что у него ломка и пришел очередной кошмар. Третий не в силах поверить, что их убивает невысокий зеленый человечек, в котором так мало человеческого, и который деловито собирает отнятые у старика вещи, документы, бумажник, часы. Затем подхватывает меч, подходит к оставшемуся в живых наркоману, несколько секунд с презрением смотрит на него, после чего очень холодно произносит. «Вы не должны были так себя вести!» Словно объясняя происходящее. Третий молчит. Но ответа не требуется, потому что в следующую секунду острый клинок рассекает бандиту горло.